Шэрон Стоун. Шэрон Стоун родилась 10 марта 1958 года в Мидвеле, штат Пенсильвания. В детстве юности она была дурнушкой, но могла по праву гордиться своим интеллектом. В школу Шэрон пошла в 5 лет и сразу во второй класс. Уже в 15 была студенткой университета. Ее IQ 150 баллов, при 85-115 у среднего человека. Ей пророчили будущее великого химика. Однако Шэрон решила распорядиться своей жизнью иначе. Она во что бы то ни стало решила стать актрисой. Выиграв один из конкурсов красоты, Шерон поехала завоевывать Милан и Париж. Она стала манекенщицей и иногда снималась в рекламе. Затем Шэрон переехала в Нью-Йорк, где начала сниматься в небольших ролях. Долгое время она играла исключительно стерв и агрессивно-сексуальных персонажей. В 1992 году удача наконец-то улыбнулась Шерон. Ей предложили главную роль в фильме «Основной инстинкт». Картина оказалась очень успешной. А сцена с перекладыванием ноги на ногу, в которой героиня продемонстрировала отсутствие нижнего белья, принесла Шерон Стоун всемирную популярность. Однажды Шерон заплатила брачному агентству 100 тысяч долларов, чтобы и нашли мужа королевских кровей. К ней сватался принц Монако и арабский шейх, но свое сердце Шеррон отдала редактору популярного журнала Джозефу Бронштейну. Однако в 2004 году брак распался, у Шерон трое приемных сыновей.